Глава пятая. В детском саду Саше нравится. В самый же первый день сынок подрался, забрав детсадовскую общую игрушку у мальчика из группы на улице. Для чего придуманные лопатки для снега? Правильно, чтобы ломать их об своих друзей. Саша, у вас сегодня физкультура? Смотрю дневное расписание и машинально наставляю ребенка на новый день. Еще немного сонный мой заяц привычно тянется к пакету с формой и выдвигает нижний ящик, забирая из него чешки. Людмила Васильевна будет ругаться, тянет сын, старательно втискивая свою широкую ножку в узкую обувь. Она просила купить другие чешки, все время пятка задирается. Изучаю меню и стыдливо отворачиваюсь. Точно, Сашка в прошлый четверг что-то такое говорил, а я снова за своей работой пропустила мимо ушей. «Доброе утро, дети!» – бахает до неприличия знакомый голос мамы Петьки. Женщина делает вид, что меня не замечает, отворачивает лицо и заинтересованным взглядом посматривает в группу. Я продолжаю стоять и недоумевать. Как можно быть такой ехидной? Подумаешь, дети поругались, с кем не бывает. Я склоняюсь к сыну и целую своим фирменным чмоком в лоб. Сейчас Сашка морщит нос и, высовывая язык, проговаривает. «Фу, мам, здесь же девочки и друзья!» Стесняется. Интересно, что будет, когда ему стукнет 14? Вечером поговорим. Провожу ладонью по его волосам и улыбаюсь. Саша убегает в группу, а я стою и продолжаю смотреть на закрытую дверь. Странное ощущение, когда этих дверей не одна, а много. Когда они ведут не в группу детского сада, а в прошлое, о котором даже просто думать страшно. Ведь если бы я поддалась на угрозы Ильиной, сейчас бы мне некого было вести в детский сад. Не будь дурой, ты не имеешь никаких прав. Ян свободен от тебя и твоего влияния. Мать Яна умела делать больно, но когда пустое сотрясание воздуха перерастало в угрозу, становилось довольно жутко. После больницы я оказалась на улице. В доме стембольских мне были больше не рады. Водитель их семьи привез мои вещи, собранные в небольшой чемодан. Внутри, к моему небольшому гардеробу, прилагалась лишь безымянная записка. Ушла с тем же, с чем пришла. Остальное отправлено на мусорку. Боль глухим стуком отдаётся в сердце при одном лишь воспоминании об этом времени. Сегодня мне необходимо сдать срочный заказ. Клиент нетерпелив и очень настойчив, дедлайн установлен на 2 часа дня. Поэтому пора выдвигаться в сторону дома. Покидаю группу, не прощаясь. Мама Петьки весьма красноречиво дала понять, что не желает со мной никакого общения. Ну что же, и я себя не на помойке нашла, поэтому молча захлопываю ящик сына и выхожу на улицу. Ветер обдувает мое лицо, и я на мгновение прикрываю глаза. Стою и наслаждаюсь обыденным, таким давно забытым. Солнечные лучи пробиваются сквозь пушистые облака, я немного жмурюсь от яркого света. На территории детского сада довольно миленько. Новые веранды, песочницы. И все на средства главного спонсора в лице Петькиного папы. С одной стороны, хорошо. Действительно, какая разница, благодаря кому все здесь это появилось? С другой, довольно яркое напоминание о том, кому все теперь обязаны своими голосами. Эффективный способ организации предвыборной кампании. Только в одну нашу группу ходит 30 детей. На каждого в среднем по одному родителю. А если повезет и два – А если помножить на количество всех групп детского сада, уже приличное нужное большинство. За всеми этими рассуждениями не замечаю, как довольно быстро преодолеваю путь от детского сада до дома. У подъезда немного медлю, ищу ключи. Здравствуй, Рина. раздается хриплый баритон. Яна из-за спины. Руки сразу дрожат, ключи падают на тротуар. Вот и выполнила срочный заказ, называется. Мало того, что уйти просто нельзя, так еще и мой внешний вид оставляет желать лучшего. Почему люди такие дураки? Задаю вполне серьезный вопрос сама себе, пока перед глазами пролетают те воинственные пять лет в одиночестве и материнстве. Да потому что я и есть одна из них та самая дура, что не умеет вовремя выстраивать баррикады, отгораживаться и вовремя заземляться. Мой голос дрожит, но я старательно держу тон. Чужой, отстраненный. Приветствую! безэмоционально проговариваю и разворачиваюсь, окидывая свое прошлое брезгливым взглядом. В чем дело? Не буду повторяться, принимает мою шпильку равнодушно Ян, а затем продолжает. Нам надо поговорить, я настаиваю. Он прикасается ко мне, и берет за запястье, меня словно прошибает током сегодня, как в тот день, когда у нас было первое свидание. Прикосываю себе язык, чтобы не задать встречный вопрос. О чем? Слишком много подводных камней в нем, слишком явно можно нарваться на то, что никогда не хотела раскрывать Стембольскому. У меня работа, срочный заказ, я не могу. Отвечаю на одном дыхании и выкручиваю руку из его крепкого захвата. «Рин, это несерьезно, по-детски. Не считаешь?» Перехватывает снова мою руку и теперь держит крепко. «Не считаю». Огрызаюсь, а в душе буквально уже ару и пытаюсь сообразить, как от него отделаться. Потому что я больше не вынесу то, что пришлось мне пережить. Потому что больно вспоминать все эти годы, когда меня уничтожили и мое будущее одним рощерком пера на бумаге потому что Сашку, такого замечательного, он не заслуживает, как и его стервозная мамашка. Я нам нечего обсуждать, я не видеть, не слышать о тебе не хочу». «Что так?» Стамбульский поднимается на одну ступеньку, и наши взгляды скрещиваются. «А мне хочется превратиться в лужицу и стечь на тротуар. От того, насколько он близко, от того, насколько аромат его парфюма с древесными нотками меня волнует. Бежать, бежать не оглядываясь». Желательно переехать, чтобы никто не смел больше тревожить мое душевное спокойствие, которое я вырвала практически зубами у затейницу судьбы. «Руку убери!» Смотрю так, чтобы ему стало не по себе. «Стембольский, твое время давно прошло. Ты как-то же обходился раньше без бесед со мной?» «Вижу, что бесится. А я на волне такой удачи продолжаю наступать и бить на наотмашь. И не смей сюда приходить. То и меня больше нет. Нет нас. И ничего меня с тобой больше не связывает». Мысленно представляю, что плюю через левое плечо. все таки умение правильно формулировать мысли лишним не бывает. Но сейчас, когда я так расстроена и переживаю, сложно отдать отчет всем словам, что буквально рвутся наружу. А ты изменилась. В его глазах искрят молнии. Учителя хорошие. И тут меня уже прилично кроет от того, что я словно героиня мелодрамы и отыгрываю банальную сцену с бывшим. Он будто читает мои мысли, и на лице расползается довольная и плотоядная улыбка. Репетировала? Неплохо, но не верю. Гад, нашелся тут Станиславский. За спиной раздается звук открывающейся подъездной двери и пиликающего домофона. Я здороваюсь с соседкой с пятого этажа. Доброе утро, Мариночка, заливается соловьем главная сплетница нашего подъезда. Надо же, как неудачно все сложилось, теперь просто так от нее не отделаться, хотя шальная идея заставляет улыбнуться во все тридцать два зуба. Жаль, что природная мудрость не смогла меня защитить от такого необдуманного шага, как замужество со Стембольским. «Галина Тимофеевна, дорогая!» Женщину передергивает, но мне совершенно плевать, что сейчас она думает обо мне. Не зря столько лет я терпела ее нападки в свой адрес. Теперь пришел ее черед отдуваться. «А вот, товарищ, как раз по вашему вопросу пришел. Интересуется, какие проблемы и нужды есть в нашем доме. Правда, Ян Эдуардович?» Вижу по глазам Стембульского, что еще немного, и будет совсем не до разговоров. Он просто меня прибьет И камня на камне не оставит от дома». «Что? Правда? Не может быть!» Лицо соседки озаряет улыбка. Затем эмоция сменяется на неподдельную заинтересованность. «Неужели там у вас, наконец, прочитали все мои жалобы, которые я писала на нашу домоуправляющую компанию?» «Вы сориентируете человека, Галина Тимофеевна? Не все жалобы до него дошли. Ведите в курс дела, а мне пора». Не даю никому опомниться, быстро орудую ключами, отбивая магнит домофона и скрываюсь за дверью. Дома под ударной дозой кофе мне удается сконцентрироваться и выполнить срочный заказ. Формирую файлы и выкладываю клиенту точно в срок. Мое имя и репутация не должны пострадать. Рейтинг копирайтера формируется от высокой оценки и положительного отзыва, оставленных заказчиком. За сыном мне идти только через 4 часа, поэтому встаю из-за стола и собираюсь принять душ. Три часа бойкой работы в сидячем положении не идут на пользу. Тело занемело, и спина неприятно ноет. Смартфон пиликает сообщением. Снимаю блокировку и вижу, что мне пишет какая-то девушка. Всматриваюсь в фото и не верю своим глазам. Перечитываю ее имя. Розалия Шипина. И понимаю, что это точно она, моя подруга. Наши пути разошлись несколько лет назад. В этом тандеме я была старшей. Но я действительно любила Розу и уже не надеялась ее найти особенно после того, как общение прервалось. Дрожащими от волнения руками пишу ответ на запрос о дружбе и содержательное сообщение в социальной сети. «Ли, как ты выросла, похорошела! Конечно, я тебя помню!» Слово за слово, и мы договариваемся о встрече. Сегодня, в парке. Сашка неимоверно будет рад. Он очень любит аттракционы и небольшой прудик на территории Центрального парка. При поднятом настроении начинаю собираться и обдумывать, в чем пойти. Время пролетает быстро, я успеваю забрать сына из сада, купить по пути в кондитерке свежевыпеченную плюшку, присыпанную сахаром. По пути мой мальчик рассказывает про все события, случившиеся с ним за день, опуская тему Петьки, бывшего друга. И только сейчас я ловлю себя на мысли, что Ян больше не звонил и не караулил меня у дома. Хорошо, просто замечательно, пусть так все и остается без него. У входа в парк взглядом цепляюсь за модную столичную штучку, Лейка никогда такой не была раньше. Обычная девочка, как и я, из простой семьи, не избалованная, без напускного лоска. А тут действительно как будто меня окликнула заплутавшая иностранка, а не подруга. На девушке короткая джинсовая юбка, черный топ на тонких бретельках и новомодные белые сникерсы. Сплошные бренды, кричащие о ее статусе и положении. Изящная, с длинными распущенными волосами а влажная укладка. Чувствую себя некомфортно на фоне Лейки. Я даже так не тяготилась от напыщенной мамаши Петьки а сейчас рядом со знакомым человеком засосала где-то под ложечкой, что прошлое «я» никогда бы не испытала подобного стеснения. Лика, тяну сына за руку и улыбаюсь. Отбросив все условности и наплевав на прохожих, обнявшись, мы скачем и целуемся, смеемся и плачем одновременно. Мы не виделись так давно. Столько всего произошло за эти годы, и вот наша неожиданная встреча состоялась. «А где же твоя Англия? Почему ты вернулась?» — засыпаю подругу вопросами. «Может, в кафе?» — предлагает Лийка, а затем переводит заинтересованный взгляд на сына. «А это кто? Брат?» К моему удивлению, Сашка даже не обижается, а наоборот, вздёргивает горделиво нос. «Скорее всего, рад, что мне прилетел комплимент. Ведь не каждой маме скажут о брате. Хорошо, если и не внуки». Когда мы располагаемся за столиком на летней веранде кафе, сняв с плеч лямки привычного тяжелого мамского рюкзака, я облегченно выдыхаю и отвечаю на вопрос. «Сын!» И понимаю, что нужно пояснить Лейке о своем семейном положении. Я не замужем. Саша очарован подругой и в своей манере засыпает кучей вопросов девушку. Она благодушно улыбается моему непоседе и, не игнорируя цунами под названием дети, четко отвечает и по существу. Мальчик с благодарностью и восхищением смотрит на Лейку. Как многое нам хочется обсудить! Я вижу по глазам девушки, что она еле сдерживается, так как рядом ребенок. И тут чистое везение. Из внутреннего здания кафе выходит аниматор-клоун. «Мам, хочу, хочу!» Сашка молниеносно срывается с места, без моего одобрения, решив за нас двоих, что можно. Я недовольно фыркаю, но позволяю сыну разбавить веселую компанию детей, которые пришли со своими родителями. Не устраивать же ребенку показательную порку. И часто он так отрывает тебе руки. Лейка не жалеет меня и задает вопрос в лоб. «Наверное, в этот момент я краснею, как помидор» чувствую как щеки горят и становится резко жарко неужели так заметно что я не справляюсь саша хороший мальчик поясняю и оправдываюсь сама не знаю почему но я немного перестаралась со своей любовью стараюсь заменить ему отца балую ни в чем не отказываю но не будем о нас как ты я вернулась домой чтобы мстить серьезно и безэмоционально заявляет подруга я даже забываю что хотела еще спросить и начинаю свои привычные рассказы о всепрощении хотя сама вот ни разу не смогла забыть и отпустить. Лийка слушает и молчит, затем задаёт главный вопрос, к которому я не всегда бываю готовой, даже и несмотря на то, что прошло уже долгих пять лет. «И что ты скажешь сыну о бывшем, когда он спросит? Наверняка уже спрашивал, я права?» Рука сама собой зависает в воздухе. Не сказать, что Лийка попала в точку, больше надавила на больную мозоль. Сашка много раз спрашивал, кто его папа. И ничего не придумав лучшего, я тогда соврала. Ученый-путешественник, окрестила так глупой по-детски бывшего, отправив его на ледоколе к недосягаемой для простых смертных земле Франца Иосифа. Я вижу по глазам подруги, что она не сильно одобряет неправду. Моя жизнь задевает и триггерит девушку. Возможно, даже больше, чем меня. Роза сдерживается и поддерживает. Как может, но разве это не бесценно? меня впервые не осуждают, не говорят в лицо, что я идиотка, потому что могла все это время даить я на неплохие элементы, нервируя заодно его мамашку. Ты все делаешь правильно подруга улыбается и только сейчас я замечаю, что это все напускное. В девушке притаился настоящий ураган ее личных бед, о которых она не хочет вспоминать. Если тебе нужна помощь и финансовая в том числе, я всегда готова помочь. Киваю согласно и тут же протестую. «Что то не надо. Я хорошо зарабатываю. Нам с Сашей хватает на жизнь». «Да, я не могу позволить себе дорогую брендовую одежду. Я давно не была на море, но это не главное. Я оплачиваю небольшую квартирку, зато свою. Регулярно делаю сыну подарки и покупаю новую мальчиковую одежду. Детские праздники с друзьями, подарками и аниматорами тоже являются неотъемлемой частью жизни сына. Я откладываю деньги, завела специальный счёт накопительный. У нас с Сашкой все хорошо, просто замечательно». Думаю, все это отражается на моем лице сразу, потому что Лейка быстро идет на попятную. Ты просто знаешь, что тебе есть к кому обратиться. Спасибо большое. С благодарностью проговариваю и, наконец-то, с аппетитом отправляю в рот тончайший чизкейк, украшенный свежими ягодами. Счастливые и довольные после кафе и аттракционов мы прощаемся с Лейкой, обмениваемся всеми возможными контактами, делаем несколько снимков у фонтана под сводом белоснежной арки и у главного входа в парк. Затем подруга вызывает нам с сыном такси, и мы едем домой. Когда машина останавливается у нашего подъезда, я не сразу замечаю перемены. С небес на землю меня опускает восторженный вопль родного человечка. «Ух ты!» — кричит Сашка и указывает рукой в сторону новой клумбы, вершины ландшафтного дизайна. Первая мысль была, что таксист перепутал адрес и подвез нас к чужому дому. Но нет, мужчина не ошибся. «Взглядом я упираюсь в нашу привычную скамейку, на которой так любят восседать престарелые соседки. Вот и урна с боковой пробоиной стоит на прежнем месте. Но клумба...» Такие кардинальные перемены бросаются в глаза ни мне одной. Соседи зависают у клумбы, а затем достают телефоны и начинают фотографировать. Сначала цветы, затем себя на фоне нового, уютного растительного уголка. «Кто тут сумасшедший решившийся на такое?» Озвучивает вслух свой вопрос Екатерина Арсеньевна из 35-й квартиры. Я киваю согласно, ведь еще утром на этом месте торчал любимый огородик в городской среде Галины Тимофеевны. У женщины здесь каждый год традиционно растет зелень, а также острый перец и лекарственные цветы. Подъездная дверь распахивается, и я вижу соседку и ее лицо, заплаканное, немного отекшие, особенно в районе верхних век. «Это все ты?» Чуть ли не с кулаками на меня набрасывается женщина, а спасает меня все та же Екатерина Арсеньевна, заслонив своей широкой большой грудью. Сашка не на шутку пугается и начинает плакать. «С ума ли ты сошла, Галка? Девушка тут при чем? Я тоже не понимаю такой бурной реакции, сжимаю ладошку сына еще сильнее, стараясь его успокоить. «Вы можете нормально объяснить, в чем дело? Уже я решаю за себя вступиться и прояснить непонятную ситуацию». «Приходил этот твой деловой и расфуфыренный, его рук дело!» Злобно цедит женщина, с ненавистью поглядывая на раскинувшуюся оранжерею под окнами дома. «И только сейчас до меня доходит смысл, сказанного соседкой. Ян! Это сделал он!» «Вижу, ты в курсе!» — продолжает злословить женщина, нападая. «Вы в своем уме?» — не выдерживаю и активно защищаюсь. «Я впервые в жизни его видела, как и вы!» «Очередная маленькая ложь во спасение. Гореть мне в аду. Не хватало, чтобы в этих домыслах участвовал еще и Сашка. А вообще я не понимаю, чего вы возмущаетесь. Люди из администрации позаботились, за свой счет устроили такую красоту. Не все на ваши перцы смотреть. И другим польза. Эстетическое удовольствие. Снимает стресс». «Хамка!» – выкрикивает Галина Тимофеевна. «Еще и сына учишь старшим перечить» понарожают в одиночку, потом вот учат не тому, чему нужно. Такие вырастают и потом уничтожают чужой человеческий труд. Хочется поспорить насчет уничтожения. На одной чаше весов, абы какие грядки Тимофеевны, на другой — миксабордер в сочетании с каменным садом. Красота же, пусть и искусственно высаженная. «Все залью, загниют!» — желчь так и сочится из женщины, и это отрезвляет. «Что же вы жалобы на всех пишете? Вам мало? Теперь и с цветами решили бороться?» «Мам, я устал!» – тянет меня за руку Сашкой, и я смотрю на ребенка с нежностью. Бедный. Приходится быть свидетелем этой нелепой сцены. Такой насыщенный день не хочется завершать на негативной ноте. Я предлагаю соседке из 35-й квартиры нас с сыном сфотографировать на фоне нового дворового цветущего садика. А то и в самом деле эта Тимофеевна тут все уничтожит. Надеюсь, виновник содеянного не заявится сюда сейчас. Хотя Яна Стембольского в моей жизни стало непозволительно много – Даже цветы, если уцелеют, яркое напоминание о его визитах к нашему с Сашкой дому.